Глава 34. Что делать, если потерялся? Во-первых, не паниковать. Во-вторых, оставаться на месте. В-третьих, позвонить, чтобы тебя нашли. Нет телефона? Тоже не беда, используй магическое зеркальце. Его-то я и вытащил. Беспокоить мумия не было смысла, и я вызвал Шагру. Ну да, Средствами магической связи дедушка обеспечил не одного меня. Шагра, алло. В зеркальце плыли помехи. Шагра, алло. В ответ булькнуло, изображение пошло рябью и появилось лицо встревоженной орки. Владыка? Ну а кто еще? Конечно, я. «Все хорошо? Вас не съели? Съели. Вот из желудка иволка тебе звоню. Ой, не волнуйтесь, мы поймаем его и вытащим вас наружу. Вы его пока изнутри потыкайте, чтобы он быстро бегать не смог. Шагра, перестань, я шучу. Никто меня не ел. Да? Орка внимательно на меня посмотрела, будто не веря. А где вы? Сам хотел бы узнать, где-то в ваших помпасах». Посмотрите вокруг. Что вы видите? Роща какая-то. А еще?» «Шагра, Ночь вокруг, ничего вообще не видно. С той стороны зеркальца принялись совещаться, но мне было слышно только бу-бу-бу. Владыка, вам надо ехать вперед!» Куда? Зачем? В любую сторону. Иволки могут вернуться и лучше запутать следы. А утром, когда встанет солнце, мы вас найдем!» Принял, сделаю. Я спрятал зеркальце в карман и потрепал своего сорона по шее. Давай, дружок, покатаемся, а то, говорят, эволки нами хотят поужинать. Птица покосилась на меня круглым глазом, недовольно курлыкнула и двинулась в темноту бодрым шагом. То ли мне повезло, то ли иволки нашли другую добычу, но до рассвета мы хищников больше не встречали. Даже их вой слышался откуда-то издалека. Очень хорошо. Первый пункт выполнен. Остался второй чтобы меня нашли. Да, как я и предполагал, восход солнца здесь шикарный. Первыми вспыхивают под лучами солнца верхушки деревьев. Снизу стелется голубоватый туман, птичьи мелочь трелями надрывается. Не хватало только музыкального сопровождения. Так, тихонько стучат там-тамы, и голос выводит: "Акунатамата" или как там было? Я снова взялся за зеркальце, постучал пальцем, вызывая шагру. "Абонент вне зоны действия или недоступен", сонно пробормотало зеркало. "В смысле? В прямом? Нет связи. Вызови мумия" Абонент вне зоны действия или недоступен. Укуси меня, зомбя. А я говорил, нельзя безоговорочно верить магии. Кстати, а что с моим волшебным кошельком? Я достал зачарованный кожаный мешочек и сунул руку внутрь. А вот и дно в прямом и переносном смысле. Никакой магической дырки в казну там не было. Чем дальше, тем путешествие все интереснее. А дальше что? Окажется, что я не владыка. Поехали, дружок. Нет смысла стоять на месте. Через час я подъехал к большой роще. Может, здесь найдется источник? Сорона надо напоить, да и мне глоток воды не помешал бы. Между деревьев виднелось что-то темно рыжее Скала? Колодец? Я направил скакуна в ту сторону. Просто обалдеть. На поляне стоял большой шатер. или юрта, не разбираюсь я в нюансах кочевых домов. В общем, такой здоровенный вигвам, обтянутый чем-то рыжим и разрисованный цветными полосами. Прямо перед входом в это жилище стояла самая обычная лавочка, и на ней редком сидели три пожилые орки. В цветастых платьях и с косынками на седых волосах, у каждой в руке был кулек с семечками, которые они шустро лузгали, сплевывая шелуху на землю. Да так шустро, будто конвейер на фабрике. Услышав приближение моего сорана старушки орки синхронно повернулись, перестали грызть семечки и окинули меня взглядами, будто рентген сделали, а затем дружно принялись обсуждать О, еще один приехал. Явился, не запылился. Да еще и верхом. сорон у него какой дохлый. Загнал бедную птичку. А еще темный. Тфу. И смотрит-то как, аж свысока. Так он сам росточку не сильно большого. Это у него комплексы. Вырядился красавец. «Нацепил на себя обноски. Имее ещё взял, как крутой, а пользоваться небось не умеет. Глаза какие видели? «Кауафий потребляет, авторитетно заявила орка в красном платочке. Точно говорю. «Кауафист!» — согласилась старушка с тяжелой золотой серьгой в ухе. Если не найдет, где его выпить, подняла вверх палец третья свалится на землю и будет в корчах биться они разом уставились на меня будто действительно ждали что я рухну на землю в припадке доброго утра сударыни!» в ответ они захихикали как девочки где ты судариню видел из простых мы Оркушки обычные ага все с вами ясно бабушки!» С вашими коллегами я встречался в своем мире и вполне сумел найти подход. Сейчас и с вами поладим, дорогие вы мои. Я спрыгнул с сорона и поклонился им как можно уважительнее. Не поможете ли мне, о прекраснейшие из народа орков? Они снова захихикали, тихонько перешептываясь между собой. Но старушки явно были глуховаты, и их шепот мне был отчетливо слышен. А он ничего так. Вежливый, обходительный, даже хорошенький. Жаль, что не зеленый. — Поможем? А чё ж не помочь такому? Они разом кивнули. Чего у тебя там? Рассказывай, мелок. Заблудился, Чешо? Снова разшаркавшись, я кивнул. Вы угадали. На меня и моих спутников напали иволки!» Нет, говорить надо быстрее, чуть зазевался, сделал паузу, и меня тут же перебили. Эти могут. Те еще гадости, зубастые. А уж завывают, кровь стынет в жилах. Помню, когда молодая была, много их по пустоши бегает. Отправила меня бабка в соседнюю стоянку за солью. «Прекратим! мы эту историю уже сто раз слышали. А я не вам, а человеку. Ты ее до вечера будешь рассказывать? Помочь ему надо, милок. Они тебя укусили? Если укусили, надо рану промыть. У меня настойка мухоморов. Помажем сейчас и внутрь стакан выпей. Нет, нет. Я замахал руками. Никто меня не кусал. Потерялся я от своих спутников. Мне бы как-то потерялся. Это можно помочь. Сейчас позовём Арайхоню, он сразу тебя найдет. Даже не сомневайся. Арайхоня хоть и шаман, а с пониманием. Арайхоня! Зарали они слаженным хором. Ойди, пришли к тебе. Из вигвама послышалось бурчание. арай Да слышу я. Полок откинули изнутри, и я увидел орка. По сравнению с урубукой и его бойцами, этот был худой, и вовсе не воинственный, а еще у него из пасти не торчали клыки. Если бы не зелёный цвет кожи, он вполне бы сошёл за обычного человека. Ну чего? Вот бабки ткнули в меня пальцами. Опять, жертва, что ли? Скажите, что я разумных в жертву не приношу? Надоели. А вот сын моей подруги приносит, скорчила недовольную гримасу орка в красном платочке. По две в неделю. Шаман закатил глаза и сделал выражение лица "достали". Я, кстати, делал точно такое же, когда родственники укоряли меня в неженатости. "Арайхоня", вспомнила бабка с серьгой. "Он заблудился. А я здесь при чем? И Не зовите меня Арайхоней. Я Арайхониус". "Ой, прекрати! Не наше это имя, не орачье". Нечего тебя было отсылать учиться!» Книжек поначитался, а теперь умничаешь. Помоги ему, а райхоня!» Шаман посмотрел на меня тоскливым взглядом. Я сочувственно кивнул и развел руками. Заходи, махнул он мне и скрылся в вигваме. Ну ладно, посмотрим, что он мне скажет. Под одобрительные взгляды бабок я вошел вслед за шаманом. Внутри оказалось достаточно темно. У стен вигвама теснилась какая-то утварь, а шаман невозмутимо уселся на коврик в самый центр, в круг света. И указал на ковер напротив. Садись. Пришлось бухнуться туда и поджать ноги под себя. «Орой!» — Шаман протянул мне руку. Иван, хорошо. Он пошарил рукой в темноте за спиной и вытащил на свет большую бутылку с чем-то мутным и две пиалы. "Come, let's be", многозначительно подмигнул он мне и разлил по первой. "Ну, за знакомство". Пришлось взять пиалу и выпить залпом. "Ух, ну и гадость они здесь пьют. Кем работаешь?", спросил шаман, выставляя между нами тарелку с нарезанным сыром. Владыкой. И как? Ну, мне нравится, Арой вздохнул. А я шаманом надоело до жути. Съев кусочек сыра, он разлил по второй. Жертвы заставляют приносить, сочувственно уточнил я. Да нет, он скривился. Никого я не приношу. А в чем тогда дело? Достали! Шаман провел ладонью по горлу. Сил уже нет. Сначала приходят вызови нам дождь. Ну, я целый день прыгаю с бубном, как заведённый. На погоду, знаешь ли, обычные заклинания не действуют, только бабушкины обряды. И что? Что? Идёт дождь. Так они приходят на следующий день и говорят: "Сделай, чтобы дождь не шёл". Я что, им беру заказов погоды? У меня бубен скоро порвется от частых плясок. А отказать? Арой покачал головой. Э, нет, брат, нельзя. Обидится, да. Мы с ним помолчали, выпили еще раз. Или вот еще. Сделал я одной орке амулет против скисания молока. Сказал: "Повесь над ковшином, проволочки не трогай". Через пару дней прибегает: ой, скисает снова". Иду к ней, показывай, — говорю, где амулет. Она его повесила аж за три метра от молока, да еще и проволочки погнуты. "Ой, я ничего не делала", говорит. "Оно само?" "Как само? Я куда сказал повесить? Кто проволочки погнул?" «Ух, так бы и выпорол, но нельзя. Мне воспитание не позволяет. Мне владыкой тоже бывает несладко. То светлые нападают, пожаловался уже я, то родственник на трон претендует, то казна не слушается. Выпороть её сознанием дела заметил шаман «Розгами!» А как же воспитание? Мы разом вздохнули, грустья такой замечательной, но упущенной возможности. Проснулся я в том же вигваме. Голова раскалывалась, а во рту будто кто-то нагадил. Выползая наружу, я клятвенно обещал себе никогда больше не комлать, ни за что, ни за какие ковришки. Моми я пошлю, пусть он этим занимается. Всё равно мёртвый, голова по определению болеть не может. А владыке такое время вредно. Лавочка стояла пустая, и я обессиленно упал на неё. В ответ на резкое движение на поясе булькнула фляжка. Ага, шагра что-то говорила про эту воду и шаманов. Не помню, что конкретно, только мне сейчас она и нужна. Я отвинтил пробку и сделал пару глотков. М-м, идеально. Рядом кто-то плюхнулся жалобно застонав. Ага, вот и шаман явился. Выглядит, кстати, он так себе. Помятый с мешками под глазами. Добрый человек, хрипло попросил он. Да, глоточек сделать. Мне было не жалко, и я протянул ему флягу. Глоточком он не ограничился, присосавшись к горлышку на целую минуту. Ой, спасибо, шаман вытер лицо рукавом. Рассказывай, что у тебя стряслось! Ехал с отрядом, напали иволки, потерялся, а магия, чтобы связаться со своими, не работает. Ясное дело, хмыкнул Орой. Это я конкурентов глушу. Метод огненной эфирной стены. Слышал? Нет? Ну, в общем, на десяток миль, кроме меня, никто колдовать не может. Мне захотелось стукнуть этого умника. Он, значит, давит, а мне приходится мотаться по пампасам без связи. Вот как дам больно. А рой заметил мой взгляд и замахал на меня руками. Да ты не нервничай, я же так временно. Сейчас тебя в исключение добавлю и все заработает. Шаман вытащил из кармана обсидиановую пирамидку и скороговоркой прошептал над ней заклинание. Вот, всё. Можешь выражать никаких проблем. Благодарить я его не стал. Пусть сам скажет спасибо, что я его не прибил на месте. Сейчас надо связаться с Шагрой, а там разберемся, кого бить.